Глава третья. Холм Золотого Рассвета. На плоской вершине низкого холма, к северо-востоку от Кайриена, вдалеке от дорог и человеческого жилья, внезапно возникла тонкая вертикальная прорезь, выше сидящего на коне человека. Местность вокруг плавно опускалась и поднималась точно когда-то она застыла волнами. Ближайший лес находился на расстоянии примерно в милю. До него тянулось чистое поле, если не считать отдельных редких кустов. Сверкающая прорезь расширилась до прямоугольника, коричневая трава на этом месте поникла, нижний край отверстия рассек мертвые стебли тоньше, чем бритва. Возникла своего рода дыра в воздухе как только переходные врата полностью открылись через них хлынули аильцы в вуалях мужчины и девы и точно бурные потоки во всех направлениях устремились по склонам окружая холм почти затерявшись среди них около самого прохода заняли позицию четыре а шамана бросая по сторонам внимательные взгляды вокруг все было неподвижно если не считать пробегающей по высокой пыльной траве ряби и слегка покачивающихся под ветром ветвей. Тем не менее шаманы стреляли взглядами по сторонам с таким видом, с каким голодный ястреб высматривает кролика. Затаившийся кролик не менее внимательно наблюдает за ястребом, но не с такой угрозой. Вслед за На холм проскакали верхом подвое в ряд каренцы, Как только они оказались по ту сторону прохода, над их головой взметнулось темно-красное знамя света. Ни на мгновение не задерживаясь, Добрейн повел своих людей вперед и начал выстраивать у подножия холма. Все в шлемах и латных рукавицах, у всех пики подняты под одним и тем же углом. Опытные воины они готовы были броситься в атаку по первому его знаку. Вслед за последним кайренцем проскакал на ходоке перен, непроизвольно пригнувшись в проходе. Один большой прыжок, и его мышастый оставил позади колодцы Дюмай и оказался на холме под кайреном. Верхний край переходных врат находился достаточно высоко над головой, но перрин знал по опыту, насколько тот опасен, когда открывается, и у него не было ни малейшего желания проверять, так ли это, когда врата уже открыты. Сразу же за ним преследовали Лоэл и Айрам. Агир пешим, с топором на плече, впроходе слегка согнув ноги в коленях, а за ним двуреченцы. Они еще задолго до прохода низко пригнулись к седлам. Ред Алдей нес знамя с красной волчьей головой, знамя Перрина, как все его называли, а Телл Левин — знамя с красным орлом. Перрину неприятно было даже смотреть на эти знамена, особенно на красного орла двуреченцем же напротив очень хотелось чтобы с ними в походе было и то и другое что за лорд без знамен говорили они он лорд это правда и все же эти растреклятые знамена безумно раздражали его, но все без толку сколько прин не говорил двуреченцам чтобы избавились от них знамена никогда не исчезали надолго. Красная волчья голова заставляла его чувствовать себя тем, кем он не был и не хотел быть, а красный орел. Больше двух тысяч лет минуло с тех пор, как манаторан была стерта с лица земли во время Тролоковых войн. И еще почти тысяча после того, как Андор вобрал в себя часть того, что некогда носило имя Манатаран. И все же еще есть люди, в памяти которых не умерли легенды, и для андорцев это знамя равносильно призыву к мятежу. Конечно, простые двуреченцы вот уже на протяжении нескольких поколений и не вспоминали о том, что они андорцы, но у королев Память не такая короткая. Перрин встречался с королевой эндора, Казалось, с тех пор прошла уже тысячи лет, в твердине Тира. Тогда она еще не была королевой, да и сейчас станет ею только в том случае, если будет коронована в Кеймлине. Она показалась ему просто приятной молодой женщиной, даже хорошенькой хотя он не питал пристрастия к рыжим. Немного чересчур занята собой, конечно, но ведь на то она и дочь-наследница. Однако кое-кому удалось-таки привлечь к себе ее внимание. Ранду. Хотя они то и дело попадались с Перину на глаза то в одном укромном уголке, то в другом. Это еще ни о чем не говорит. Ранд собирался посадить ее не только на львиный трон в Андорре, но и на солнечный трон в Кайриене. Конечно, если она станет королевой, то из чувство благодарности надо думать «закроет глаза на это знамя», тем более, что на самом деле оно ничего не означает. Поглядывая на двуреченцев, разворачивающихся строем позади этих знамен, Перин покачал головой. В любом случае, сейчас не до таких пустяков. Двуреченцы мало походили на истинных воинов. Большинство парней вроде Тода — сыновья фермеров и пастухов. И все же они действовали уверенно и слаженно. Каждый пятый держал поводья еще четырех коней, кроме своего. Пока остальные торопливо спешивались с луками наготове, оказавшись на земле, они выстраивались не слишком ровными рядами, не столько смотря себе под ноги, сколько таращись на то, что их окружало. Но привычные жесты, которыми они проверяли колчаны, и то, как они обращались с луками, свидетельствовали, что все они умели обращаться с оружием, а ведь у них Большие двуреченские луки — почти в рост человека. Дальность полета стрелы у этих луков такая, какая никому, кроме двуреченцев, и не снилась. И стреляли они очень и очень метко. Перин страстно надеялся, что ничего подобного им не придется делать сегодня. Иногда он мечтал о мире, где вообще не было бы войн. И Ранд... «Думаете, мои враги спали, пока я отсутствовал?» — неожиданно спросил Ранд, когда они стояли, дожидаясь, пока Дашева откроет проход. На Ранде была куртка, которую он отыскал в одной из повозок, хорошо скроенная, из прекрасной зеленой шерсти, но она делала его каким-то непохожим на себя. Лишь одна эта куртка во всем лагере оказалась Ранду в пору. Ладно, хоть в голову ему не пришло еще стража раздеть или снять кадин с орсаильца. Что он в ней нашел? Перерыл все повозки, и вчера вечером, и сегодня утром просто перевернул всё вверх дном, точно искал что-то из ряда вон, шелка-роскошную вышивку. Фургоны вытянулись длинной извивающейся линией, запряженные, со снятыми парусиновыми покрытиями и торчащими железными обручами. Херуны и остальные, присягнувшие ранду сестры, сидели в головной повозке, в тесноте, и, конечно, были этим явно недовольны. Они больше не протестовали открыто, поняли, что это ни к чему хорошему не приведет, но время от времени сердито ворчали. Но, как бы то ни было, они уже готовы отправиться в путь. Их пешие стражи окружили фургон молча с каменными лицами. Пленные ICDI С напряженным, угрюмым видом стояли отдельной группой, взятые в кольцо хранительницами мудрости. За исключением тех, которые находились около Ранда, то есть практически всеми, кроме Серилеи и Эмис. Стражи-пленец стояли отдельно. В сотне шагов от них, нахмуренные, злые, гибельный смерч который мог вырваться наружу в любой момент, несмотря на все их раны и охрану Исси-Свай-Аман. Ранд держал в поводу крупного черного коня, прежде принадлежавшего Керуне. Амин уже сидела на мышастой кобыле со стройными ногами. Остальные лошади Айси-Да и, и Стражей не предназначались ни для шаманов, Ни для кого бы то ни было другого, но их не впрягли дополнительно в повозки. Это почему-то возмущало их прежних владельцев даже больше, чем необходимость идти пешком. Все они были привязаны к заткам фургонов длинными веревками. «Как ты считаешь, Флинн? А ты Грейди?» Один из шаманов дожидающийся, пока откроется проход, чтобы первым шагнуть сквозь него, приземистый, с простым крестьянским лицом, неуверенно взглянул сначала на Ранда, а потом на своего товарища, морщинистого, уже заметно в годах. У обоих на воротниках поблескивали серебряные мечи, но драконов не было только глупцы могут думать что их враги бездействуют пока они не смотрят милорд дракон хриплым голосом ответил старик в его тоне ощущалась старая солдатская закваска а ты что думаешь дашева дашево вздрогнул удивленный тем что к нему обратились я вырос на хуторе он поправил ремень на котором висел меч, в чем не было никакой необходимости. Предположительно их обучали обращению как с мечом, так и с единой силой. Надашева производил впечатление человека, который плохо отличал первое от второго. «У меня было не так уж много врагов. Несмотря на всю его неуклюжесть, в нем ощущалась своего рода дерзость» хотя вообще говоря все они производили такое впечатление если ты останешься со мной негромко произнес Рант, — они у тебя будут его улыбка заставила перина содрогнуться именно так он и улыбался отдавая приказ начать движение через проход будто нисколько не сомневался что на той стороне их ждала засада. Враги повсюду, сказал Ранд. Всегда помните это. Враги везде и никогда не знаешь точно, кто друг, а кто враг. Исход продолжался, не ослабевая. Прогрохотали, кренясь повозки, прямо от колодца в Дюмае к Арену на первой ехали сестры похожие на ледяные статуи их стражи рысцой бежали по бокам сжимая рукояти мечей и шаря взглядами по сторонам, будто думали что иха иедда нуждаются в защите, как от тех кто уже миновал переходные врата так и от тех кто мог неожиданно появиться на той стороне прошли хранительницы мудрости Вместе со своими подопечными точно пастухи со стадом. Они подгоняли Айседай прутьями. Сестрам, правда, удавалось сделать вид, будто они не замечают ни хранительниц мудрости, ни их прутьев. Быстрой рысью пробежали Гай и Шайн в колонне по четыре. За ними приглядывала одна единственная дева. Разместив пленных шайдов в стороне от прохода, она стрелой умчалась к остальным фардарой Смай, а Гай и Шай напустились на колени прямо там, где стояли. Все так же, рядами, голые, как новорожденные сойки, и гордые, как орлы. Прошли оставшиеся стражи вместе со своей охраной, распространяя вокруг себя такой мощный запах ярости, что он на время перебил все остальные, а за ними Руарк, Сисвай Аман. Девы, четыре оставшихся шамана каждый вел в поводу двух коней для себя и для тех ашаманов, которые стояли у прохода. И, наконец, Нурель и его крылатая гвардия со своими пиками, на которых развивались красные вымпелы. Майенцы с самодовольным видом смеялись и насмешливо кричали, обращаясь к замыкающим шествия кайренцам чтобы те поторопились, а то как бы не вернулись Шайдо, хотя фактически кайренцы не были последними. Позади всех проехали Ранд, намеренники руны, и мин на своей кобыле. Царелея и Эмис шагали с одной стороны от черного коня, Нандера и полдюжины дев с другой, а за ними Дашева вел в поводу гнедую кобылу, судя по виду весьма мирного нрава. Проход замерцал, тая. Дашева сощурился, глядя на то место, где он был, слабо улыбнулся, и неуклюже вскарабкался в седло. Он что-то пробормотал себе под нос. Наверное, из-за того, что меч запутался у него в ногах, и он едва не упал. Несомненно, он пока еще был в здравом уме. Армия усеяла весь холм. В боевом порядке, готовая отразить любое нападение. Хотя, судя по всему, им пока никто не угрожал. Небольшая армия, всего несколько тысяч человек, хотя до того, как Орда Аильцев перевалили через драконову стену, она выглядела бы не такой уж маленькой. Рант неспешно поскакал к Перину, внимательно оглядывая местность. Обе хранительницы мудрости, Нандера и Девы, последовали за ним, негромко переговариваясь и стреляя глазами во все стороны. Если бы Ранд был волком, Перрин сказал бы, что он принюхивается, чтобы по запаху определить, нет ли поблизости опасности. Поперек высокой седельной луки у Ранда лежал драконов скипетр с копейным наконечником, длиной в два фута, украшенный бело зеленой кистью и резьбой в виде драконов. Время от времени он взвешивал его в руке, точно напоминая себе о нем. Натянув поводья, Рант изучающе посмотрел на Перина, почти таким же взглядом, каким смотрел по сторонам. «Я доверяю тебе», — кивнув, произнес Ранд в конце концов. Мин заерзала в седле, и он добавил. «И тебе, Мин, конечно, тоже. И тебе, Лоял». Нагир неловко переступил с ноги на ногу, бросив неуверенный взгляд на Перина. Ранд посмотрел на склон холма, на Аильцев, Ашаманов и всех остальных. «Так немного тех!» «Кому можно доверять?» — устало прошептал он. В его запахе, настолько насыщенном, что, казалось, он исходил от двух человек, смешались гнев и страх, решимость и отчаяние. Но поверх всего волной накатывала усталость. «Только не сходи с ума!» — хотел сказать ему Перин. «Держись!» Однако острое чувство вины сковало язык, потому что он хотел сказать это дракону-возрожденному, а не своему другу детства. Он очень хотел, чтобы его друг не спятил. Дракон-возрожденный должен был оставаться в своем уме во что бы то ни стало. «Милорд-дракон!» Внезапно окликнул Ранда один из ошаманов. Почти совсем мальчик, с темными глазами, большими, как у девушки, без меча и дракона на воротнике черного мундира, который он, тем не менее, носил с большим достоинством. «Нарешма!» Так его звали, насколько помнилось Перину. «Взгляните на юго-запад!» Со стороны леса На расстоянии мили или чуть больше показалась бегущая женщина в высоко подоткнутых юбках. Перрин сразу определил: Аилка, хранительница мудрости, хотя пока поручиться за это было трудно, и все же он почти не сомневался. При виде нее все его опасения вспыхнули с новой силой. Стоили им пройти через переходные врата, И тут же, точно из-под земли, возникает кто-то из тех, кто оставался в кайрене Вряд ли это сулит хорошей новости. Когда Перин отправился возволять Ранда, в Кайриене снова стали появляться Шайдо. Но для аильцев хранительница мудрости оставалась хранительницей мудрости, какому бы клану она не принадлежала. Пока их кланы убивали один другой, эти женщины ходили в гости друг к другу, точно соседи на чашку чая. Два аильца, дерущиеся не на жизнь, а на смерть, расступались, чтобы позволить хранительнице мудрости пройти между ними. Может быть, со вчерашнего дня все стало иначе, а может быть и нет. перрин тяжело вздохнул. Даже в самом лучшем случае, вряд ли ее появление означает хорошие новости. Почти все, кто находился рядом с ним, испытывали те же чувства. Рябь пробежала по рядам, копья были взяты на изготовку, стрелы наложены на тетивы луков. Кайренцы и майнцы понадежнее устроились в седлах. айрам с горящими от возбуждения глазами, вытащил меч. Лоэл, опираясь на огромный топор, с явным сожалением поглаживал пальцами лезвие. Топор был инкрустирован золотом и украшен выгравированными на нем листьями и завитками. Инкрустация немного стерлась от частого использования топора. Если Лойалу придется снова пустить его в ход, он сделает это, но с такой же неохотой, как и Перин, и в большей степени по тем же самым причинам». Ранд просто неподвижно сидел на коне с непроницаемым выражением лица. Мин подъехала поближе и погладила его по плечу. «Так человек пытается успокоить Мастифа» у которого шерсть стала дыбом. Хранительницы мудрости не проявляли внешних признаков беспокойства, но это не означало, что они бездействовали. Сарелея сделала жест рукой, и дюжина женщин из тех, которые охраняли Айс Седай, присоединились к ней и Эмис, держась на значительном расстоянии от ранды и Перина. У немногих из них в волосах виднелась седина, и только у сарелей было морщинистое лицо. Но это ни о чем не говорило, потому что среди тех хранительниц мудрости, которые находились здесь, вообще мало у кого заметна седина в волосах. Факт оставался фактом. Немногие аильцы доживали до седых волос. И все же эти женщины обладали определенным положением или влиянием, как бы то ни называлось у хранительниц мудрости. Перин видел, что Сарелея и Эмис неоднократно советовались с ними и прежде, хотя «советовались» не совсем точное слово. Говорила сейчас только Сарелея, иногда Эмис вставляла слово, а остальные слушали. В какой-то момент Эдарра явно принялась возражать, но Сареллея без особых усилий подавила этот протест и сделала знак двум другим — Сотарин и Косайн. Те тут же подобрали руками юбки и быстро, только ноги замелькали, устремились навстречу бегущей женщине. Перин успокаивающе похлопал ходака по шее. «Еще не пришло время убивать. Пока еще нет». Три хранительницы мудрости встретились примерно в полумиле от холма и остановились. Они поговорили совсем немного, а потом вместе побежали к холму, прямо к Сарелее. Вновь пришедшая молодая длинноносая женщина, с массой неправдоподобно ярких рыжих волос, торопливо начала что-то объяснять. По мере того, как она говорила, лицо сарелей каменело. В конце концов, огненно-волосая женщина замолчала, и все хранительницы повернулись к ранду. Однако никто не сделал движение в его сторону. Они просто ждали ложив руки на животе, не менее загадочные и непостижимые, чем Айси каракарн скривив губы, пробормотал Ранд себе под нос. Перенеся ногу через спину коня, он спрыгнул на землю и помог спешиться Мин. Перин тоже слез с коня и повел его за собой к хранительницам мудрости. Лойл шел следом а Айром ехал верхом и слез только, когда Перин жестом велел ему спешиться. А Ильцы не ездили верхом без крайней необходимости и считали оскорблением для себя, если кто-то беседовал с ними, сидя в седле. Руарк присоединился к ним, и неизвестно, чем недовольный Гаул тоже. Все это послужило безмолвным указанием Нандере, на Сулин и Девам, подойти поближе. Рыжеволосая женщина заговорила, как только Рант оказался рядом. — Бэйр и Мегана расставили наблюдателей на всех дорогах, по которым ты мог направляться к городу-древоубийц, Каракарн. Хотя, по правде говоря, никто не думал, что это будет Эригин. Сердито оборвала ее с реле, и та залилась краской. Ее зубы щелкнули. По-видимому, она слишком резко захлопнула рот, и она уставилась на Ранда сверкающими голубыми глазами, избегая взгляда Сорелей. Сорелея глубоко вздохнула и тоже посмотрела на Ранда. «В палатках волнения сказала она ровным голосом, имея в виду лагерь аильцев. «Среди древоубийц!» Распространились слухи, что ты вместе с явившимися к тебе ай отправился в Белую башню. Отправился, чтобы преклонить колени перед престолом Амерлин. Тем, кому известно, как обстоит дело, не решались опровергать эти слухи, боясь причинить еще больший вред. — И к чему это привело? — негромко спросил Ранд. От него исходило такое напряжение, что мин снова погладила его по плечу. «Многие поверили в то, что ты бросил Аил». Точно так же негромко ответила Эмис. Многие вновь охвачены унынием, как было после откровения. Ежедневно тысячи или даже больше бросают копья и уходят, не в силах взглянуть в глаза, нашему будущему или нашему прошлому. Возможно, некоторые присоединяются к Шайдо. В ее голосе зазвенело презрение. По углам шепчут, что истинный Каар-Акарн никогда не сдался бы на милость Айс-Седай. Индериан заявляет, что по доброй воле ты никогда не отправился бы в Белую башню. Он готов повести своих Кадара на север, на Тарвалон, и станцевать танец копий с любой айс-седай, который ему попадется, или с любым макроземцем. Он говорит, что тебя, наверное, предали. Тимулан ворчит, что, если верить слухам, это ты нас предал, и он уведет свой клан Меагома обратно в трехкратную землю но только после того, как своими глазами увидят тебя мертвым. Манделайн и Джанвин еще не определились, но они прислушиваются и к Тималану, и к Индериану». Рорк состроил гримасу с присвистом, втянув в себя воздух. «Для Ильца это почти то же самое, что в отчаянии рвать на себе волосы». «Новости, конечно, не слишком хороши», — вмешался перрин «Но ведь еще не вечер, правда?» Как только Рант объявится, слухи тут же смолкнут. ранд поскреб затылок. Если бы дело ограничилось только этим, царелее не выглядело бы так, точно ящерицу проглотила. Если уж на то пошло, у Нандера и Сулин был такой вид, будто проглоченные ими ящерицы еще живы и движутся по пищеводу. «Ну, чем еще порадуешь меня, сэрилея?» Женщина с морщинистым лицом одобрительно улыбнулась ему. «Ты чувствуешь то, что не выражено словами? Это хорошо!» Тон то ее, однако, оставался по-прежнему мрачным. Теперь ты возвращаешься, а вместе с тобой Айси Дай. Уверена, для многих это будет означать, что ты и в самом деле поставлен на колени. Что бы ты ни сказал и ни сделал, они будут считать, что Айси Дай держит тебя на коротком поводке. Это мнение возникнет сразу же, как только ты появишься еще до того, как станет известно, что ты был у них в плену. Секреты всегда находят щели, через которые даже блохе проскочить. А секрет, известный многим, вообще обретает крылья». Перрин взглянул на доброе нуреля которое вместе со своими людьми не сводили сран до глаз, и проглотил тошнотворный ком в горле сколько из них присоединились к Ранду в большей степени потому, что на его чаше весов находилась огромная сила, которую представляли собой аильцы. Не все, конечно, но на каждого человека, который пошел за ним просто потому, что он дракон возрожденный, приходилось пять или даже десять Таких, кто был убежден, что свет ярче всего сияет на стороне сильного. Если аильцы покинут его, или если в их рядах произойдет раскол. От одной мысли о такой возможности у Перина волосы встали дыбом. Он чувствовал свою ответственность за двуреченцев. И это заставляло его делать то, к чему от природы у него не было ни склонностей, ни способностей. И неважно, таверен он или нет. В любом случае он знал, что не сможет остаться в стороне от всего происходящего, хотя бы ради Ранда. И всё же пределом его возможностей были проблемы деревенского масштаба он даже свои собственные никак не мог решить. В голове у него всё перемешалось от непосильных стараний найти выход. Что делать, если худшее всё-таки случится? Перед его внутренним взором замелькали имена: Кто, скорее всего, останется с рандом, а кто попытается улизнуть? Первый список оказался весьма короток, второй настолько длинен, что у перина пересохло в горле очень многие поступая так или иначе по прежнему руководствовались соображениями сиюминутной выгоды, будто и слыхом не слыхивали о том что существуют пророчества о драконе или что грядет Последняя битва. Он нисколько не сомневался, что некоторые будут поступать точно так же, даже в тот день, когда начнется Тарман Гайден. И что хуже всего, большинство из них вовсе не приспешники темного, а обыкновенные люди. Просто собственные интересы они ставили на первое место. Уши Лойла... Уныло дрогнули. Он тоже все понимал. Еще до того, как Сарелея закончила свой рассказ, взгляд ее метнулся в сторону с таким выражением, что, казалось, мог просверлить дырку даже в железе. «Вам было приказано оставаться в фургоне!» Бера и Керуна остановились так неожиданно, что идущая следа Маланна чуть не налетела на них. «Вам было приказано не обращаться к единой силе без разрешения. И все же вы услышали то, о чем здесь говорилось. Придется поучить вас лучше понимать мои слова». Несмотря на грозный взгляд царелей, не предвещающий ничего хорошего, Все трое не сдвинулись с места. Бера и Керуна с видом холодного достоинства, аланна Ланна с еле тлеющим вызовом. Лойл перевел взгляд больших глаз сначала на них, потом на хранительницу мудрости. Если до этого уши его еле заметно подрагивали, то теперь они полностью поникли, а густые брови, нависли над щеками. С тревогой, снова мысленно проглядывая свои списки, Перин рассеянно подумал. «Интересно, как далеко Айси Дай намерены зайти в своем непослушании?» «Подслушивать с помощью силы. За это им наверняка здорово достанется от хранительниц мудрости» вряд ли дело ограничится только грозным рыканьем сарелейипираран тоже вряд ли будет доволен на этот раз однако все как будто обошлось У Ранда был такой вид точно он вообще не заметил появления аайедай он казалось смотрел в пространство хотя взгляд его был устремлен на сарелею или быть может Прислушивался к чему-то, что слышал только он сам. Что происходит у макроземцев? В конце концов спросил он. Коловер короновалась и стала королевой? Это прозвучало не как вопрос. Сарелия кивнула, сжав пальцами рукоять, висящего на поясе ножа, и ни на мгновение не выпуская из поля зрения «Айси А Ильцев меньше всего волновало, кто именно король или королева у макроземцев, в особенности, если речь шла о древоубийцах-кайриенцах. Словно ледяная сосулька вонзилась в грудь Перина. То, что Колавер из дома Сайган спала и видела, как бы усесться на солнечный трон, ни для кого не было секретом. Она лелеяла эти планы с тех пор, как Галдриан раятин был убит задолго до того, как Рант объявил себя драконом возрожденным. И не унялась даже после того, как стало известно, что Рант собирается посадить на этот трон Илэйн. Немногие, однако, знали, что Колавер способна даже на хладнокровное убийство а Фейли оставалась в городе. Хорошо хоть что не одна. Байн и Чиат должны быть рядом с ней. Они девы и ее подруги. Может быть, такие же близкие, как почти сестры. Есть такое понятие у аильцев. Они не допустят, чтобы с ней произошло что-нибудь плохое. Однако сосулька внутри не таяла. Колловер ненавидела Ранда и распространяла это отношение на всех, кто близок ему. Например, на жену человека, который был другом Ранда. Нет. чат не допустят, чтобы с ней случилась беда. Возникает очень щекотливая ситуация. Придвинувшись к Ранду, Керуна с удивительным самообладанием делала вид, будто не замечает Сарелею. Хранительница мудрости на вид была не так уж сильна, однако взглядом казалось способна забивать гвозди. «Последствия могут оказаться очень серьезными. Я что Коловер говорила обо мне?» — спросил ран Сарелею, нарочито небрежным тоном. «Берлэйн не пострадала?» «Именно Берлэйн, первую майна, Рант оставил вместо себя в карене Почему он не спросил о Фейли?» «С Берлэйн, Сур Пейндрак, все в порядке», — пробормоталась Релея, продолжая сверлить взглядом Айс Внешне Керуна сохраняла спокойствие, несмотря на то, что ее прервали и явно игнорировали. Но ее взгляд, неотрывно прикованный к ранду, заморозил бы даже огонь в кузнечном горне. Царь Лея жестом велела Ферригин продолжать. рыжеволосая женщина вздрогнула и прочистила горло. Она явно не ожидала, что ей будет еще раз предоставлено слово и попыталась на ходу собрать все свое достоинство, точно торопливо накинутую одежду. Колвер Сайган говорит, что ты, карн отправился в Кеймлен и, может быть, в Тир. Но где бы ты ни находился, все должны помнить, что ты дракон возрожденный и повиноваться тебе. Ферригин презрительно фыркнула. О возрожденном драконе в аильских пророчествах не упоминалось, только о Каракарне. Она говорит, что ты вернешься и подтвердишь ее право на трон. Она часто встречается с вождями кланов и уговаривает их послать копья на юг. «Так ты и велел», — она говорит. Она не встречается с хранительницами мудрости, и не прислушивается к нашим советам». На этот раз она усмехнулась не менее выразительно, чем церелея. «Никто не смел указывать вождям кланов, что им делать, но если хранительницы мудрости считали, что с ними плохо обходятся, обсуждать что-либо с вождями кланов вообще не имело смысла». Все сказанное в какой-то степени отвлекло мысли Перрина от Фейли. Коловер всегда с презрением относилась к дикарям, считая хранительниц мудрости не более чем травницами. Но на самом деле больше всего ей хотелось бы, чтобы все до последнего аильцы покинули кайрен В данных обстоятельствах важнее было то, прислушивались к ее словам вожди кланов или нет Ранда однако это как будто не интересовало Что еще произошло в городе «Все, что ты слышал о Фэригин Может что-то такое что важно только для макроземцев Она презрительно тряхнула рыжей гривой «Макроземцы похожи на песчаных мух, каракарн. Кто может знать, что для них важно?» «Странные вещи иногда происходят в городе, а иногда и в палатках Аил. Так я слышала. Люди видят то, чего не может быть, а иногда то, чего не может быть, происходит на самом деле. Мужчины, женщины, дети — «Умирают!» У Перина по коже побежали мурашки. То, о чем она говорила, Рант называл пузырями зла. Точно пена в зловонном болоте. Поднимались они из узилища темного и медленно дрейфовали по узору, пока не лопались. Однажды Перин и сам угодил в такой, Ни за что в жизни не хотелось бы ему столкнуться с подобным еще раз. «Если вас интересует, что делают макроземцы», — продолжала она, «то кто обращает внимание на песчаных мух? Разве только когда они кусаются?» «Да, я еще кое-что вспомнила. Я этого не понимаю, но, может быть, ты поймешь. Песчаные мухи?» обязательно укусят раньше или позже что за песчаные мухи макроземцы, о чем ты говоришь ферригин во всех отношениях далеко до серелеи и все же ни одна хранительница мудрости насколько было известно перину не могла спокойно отнестись к тому что в разговоре с ней проявляют нетерпение даже если это был «Вождь вождей». Вздернув подбородок, она поплотнее натянула шаль и ответила. «Три дня назад древоубийцы Карлайн де Мадрет и Тором Раятин подошли к городу. Они выпустили воззвание, что Колавер Сайган Узурпатор, но ничего не предпринимают, просто сидят в своем лагере к югу от города и время от времени посылают в город людей. За пределами лагеря сотни их со всех ног убегает от одного Алгайда Сесвай или даже Гай Шайн. Человек, которого называют Дарлин Сеснера и другие тайренцы, прибыли вчера к городу на корабле и присоединились к ним. С тех пор они только и делают, что пируют и пьянствуют, будто у них праздник. Солдаты-древоубийц стянуты в город по приказу Колавер-Сайган, но они наблюдают за нашими палатками больше, чем за другими макроземцами или за порядком в самом городе. Просто наблюдают, и все, ничего не предпринимая. Может, ты, Каракарн, понимаешь, почему они так себя ведут? А я нет. И Бэйр с Меганой тоже. И никто в наших палатках. Леди Каролайн и лорд Тором стояли во главе тех кайриенцев, которые отказались признать власть Ранда в Кайриене. А в тире мятежниками руководил благородный лорд Дарлин ни от тех, ни от других, особого вреда не было. Карлайн и Тором вот уже несколько месяцев сидели у подножия хребтомира, угрожая и требуя, а Дарлин делал то же самое в Хаддонском сумрачье, но ничего больше. Перин, сам того не замечая, провел большим пальцем по лезвию топора. Мало того, что Ранду угрожала опасность потерять поддержку аильцев, так еще и все его враги собрались в одном месте. Не хватало только отрекшихся. И сиванны с ее шайдо, вместо крема в медовом торте. И все же сейчас это встревожило Перина не больше, чем если бы он узнал, что по улицам Кайриена бродят призраки, из ночных кошмаров. Фейли. Вот что важнее всего. С ней ничего не должно случиться. Лучше смотреть, чем драться, — задумчиво пробормотал Ранд, снова как будто прислушиваясь к невидимому собеседнику. Перин всем сердцем был согласен с Рандом, Все, что угодно, лучше, чем смертоубийство. Но ильцев такой подход, конечно, не устраивал, особенно если речь шла о врагах. Все они — Руарк и Сарелея, Ферригин, и Сулин — все посмотрели на Ранда с таким выражением, будто он сказал, что пить песок лучше, чем воду. Ферригин вытянулась, даже привстала на цыпочки. Для Аилки она была не очень высока, почти по плечо ранду, но каким-то образом умудрилась оказаться с ним почти нос к носу. «В этом лагере макроземцев чуть больше десяти тысяч человек», — укоризненно сказала она, — «а в городе и того меньше. С ними ничего не стоит справиться» даже индириан не забыл что ты запретил убивать мокроземцев разве что защищаясь но кто знает долго ли они будут бездействовать и мало проку от того что в городе есть аайедай кто знает что они ай седай голос ранда звучал спокойно но он так стиснул драконов скипетр что костяшки пальцев побелели. «Сколько?» От его запаха по спине Пэрина пробежал озноб. Внезапно он буквально всей кожей ощутил, что пленные Айси Дайни сводят с них глаз, и не только пленные, и Бера, и Керуна, и все остальные. Сарелея тут же утратила всякий интерес к Керуне. Руки в боки, она процедила сквозь стиснутые зубы. «Почему ты не рассказала об этом мне?» «Не успела, Сарелее, ты сама прервала меня», — запротестовала Ферригин. Внезапно, как будто став меньше ростом и тяжело дыша. Снова переведя взгляд голубых глаз на Ранда, она продолжила уже более твердым голосом. Может быть, их десять или больше, Каракарн. Мы держимся подальше от них, конечно, особенно с тех пор. Ее взгляд опять метнулся к Сарелее, и опять она тяжело задышала и поникла. — Ты сама ничего не хотела слушать о макроземцах, Сарелее? Только о том, что происходит в наших палатках. Ты сама так сказала? Повернувшись к Ранду, она снова подтянулась. Большинство из них скрываются у Арелин-Дулайн, Каракарн, и редко показываются на люди. И снова, глядя на Сарелею, сгорбившись, чуть слышно... — Сарелея, ты же знаешь, я бы все рассказала тебе. Ты сама меня прервала. Когда до Ферриген дошло, сколько людей наблюдает за ней, и особенно, что многие из них во всяком случае среди хранительниц мудрости улыбаются глаза у нее вспыхнули а щеки запылали поворачивая токса релеет то ранду, она открывала и закрывала рот не издавая ни звука некоторые хранительницы мудрости захихикали прикрываясь ладонями эдара смеялась совершенно открыто как руарк который откинул назад голову И захохотал во всё горло. Перину, конечно, было не до смеха. У аильцев вообще весьма своеобразное чувство юмора. Кто знает, может, аилец способен найти повод для веселья даже в том, что его проткнули мечом? Только айсседай не хватало. Свет. Он выбросил из головы все, кроме того, что волновало его больше всего ферегген моя жена фейли как она бросив на него растерянный взгляд ферриген с явным усилием постаралась взять себя в руки думаю с фейли Айбара все в порядке сей каэр уже спокойно ответила она или почти спокойно краешком глаза она продолжала следить за серелилеей селелей не смеялась и даже не улыбалась Сложив руки на животе, она, не отрываясь, смотрела на Ферригин. По сравнению с этим взглядом, тот, которым она прежде одарила Керуну, казался просто кротким. Эмис положила ладонь на руку Сорилеи. «Она не виновата», — прошептала Эмис так тихо, что ее услышали только хранительница мудрости и Перин. Мгновение поколебавшись, Сарелея кивнула. Взгляд, способный содрать с человека кожу, сменился обычным, просто придирчивым. Насколько Пэрину было известно, такого эффекта могла добиться только Эмис. Только ей одной, Сарелея, вообще позволила бы даже попытаться сделать что-то в этом роде, не сравняв ее с землей. «Если не считать, конечно, Руарка» но он относился к подобным вспышкам с полным безразличием. Точно валун, которому все равно бушует над ним гроза или нет. Утихомирить грозу была способна только Эмис. Ферину хотелось бы побольше услышать от Ферригин. Она лишь думает, что с Фейли все в порядке, или ей это точно известно? Но прежде чем он успел открыть рот, его с обычным для нее тактом опередила кируна «Теперь внимательно выслушай меня», — заявила она, обращаясь к Ранду и выразительно взмахнув рукой прямо у него перед носом. «Я назвала ситуацию щекотливой. Это не так. Ситуация настолько сложная, что ты даже представить себе не можешь. Настолько хрупкая» что способна разбиться в вдребезги от одного легкого дуновения. «Бера и я отправимся в город вместе с тобой. Да-да, Ланна, и ты тоже!» Нетерпеливо отмахнулась она от зеленой сестры. У Перрина создалось впечатление, что Керуна снова прибегла к своему знаменитому угрожающему трюку, в результате которого стала как будто выше ростом и оказалось чуть ли не нос к носу с Рандом. Хотя, приглядевшись, Перрин обнаружил, что это лишь кажется. Ранд по-прежнему, конечно, на голову выше ее. «Мы будем давать тебе советы, и ты непременно должен им следовать. Одно неверное движение, одно неосторожное слово, и с Кайриеном может случиться то же, что с Тарабоном и Араддаманом. Хуже того, ты можешь просто по неведению даже не догадываясь, на какую опасную почву вступаешь, натворить множество ужасных бед. перрин поморщился. Вся эта речь будто нарочно предназначалась для того, чтобы вывести Ранда из себя. Однако Ранд просто дождался ее окончания и повернулся к Сарелее. «Возьми, айс-седай, с собой к палаткам. Всех и побыстрее. Проследи, чтобы все знали, что они айс-седай. Пусть все видят, что они слушаются малейшего твоего приказания. Ты ведь исполняешь приказания своего каракарна? Ну вот, значит, это убедит всех, что я не хожу у них на поводке». Кируна покраснела. Она чувствовала себя оскорбленной. Она негодовала, и это так сильно ощущалось в ее запахе, что упыренно зачесалось в носу. Бера попыталась успокоить ее, но без заметного успеха. И Керуна продолжала метать врандо взгляды, которые говорили «Ты невежа, сосунок, деревенщина». Алана закусила губу изо всех сил стараясь не улыбнуться. Хотя, если судить по запаху, исходящему от Сарелее и остальных хранительниц мудрости, особых поводов для веселья у Аланы не было. Сарелее криво улыбнулась Ранду. «Может быть, Каракарн?» — сухо произнесла она. Перин как-то засомневался, что Сарелее очень уж слушается Ранда. Может быть, все так и получится. Покачав головой, Ранд отошел вместе с Мин в сопровождении дев, которые точно тени ни на шаг не отставали от него. Он принялся отдавать распоряжение тем, кто отправлялся с ним и остающимся с хранительницами мудрости. Руарк, в свою очередь, тут же начал выкрикивать соответствующие приказания своим Сесвайаман. А Лана не сводила взгляда с Ранда. Перрин терялся в догадках, что же здесь произойдет дальше. Сырилея и прочие тоже смотрели на Ранда, и в их запахе ощущалось все, что угодно, только не спокойствие И тут до Перрина дошло, что Феррегин больше никого не интересует, и, следовательно, у него появился шанс. Но как только он направился к ней релея Эми и остальные из их совета, как на зло окружили ее, оттеснив его в сторону. Отойдя вместе с Фферригин на некоторое расстояние, они забросали ее вопросами и изредка поглядывая на Керуну и двух других сестер, как бы давая им понять, чтобы поостереглись, снова подслушивать. Керуна по-видимому заметила этот маневвр, Она так сердито сверкала глазами, что казалось вот-вот задымиться. Бера что-то настойчиво внушала ей, и Перин без малейших усилий различил слова «благоразумно» и «терпеливо» и «осторожно», а потом «глупый». Что к кому относилось, не требовало разъяснений. «Как только доберемся до города, будет бой!» В голосе Айрома явственно звучали нотки нетерпения. «Ничего подобного!» — решительно заявил лоэл Уши у него подрагивали, он посмотрел на свой топор, так будто с удовольствием зашвырнул бы его подальше. «Ведь ничего не будет! Правда, перрин Перин покачал головой, он не знал. Если бы только хранительницы мудрости оставили Ферриги на дну хоть на несколько мгновений, что такое важное они обсуждают? «Женщины», — пробормотал Гаул, — «еще более непонятные создания, чем пьяные макроземцы». «Что?» — рассеянно спросил перрин «Может просто протолкнуться сквозь круг хранительниц мудрости?» что произойдет точно прочтя его мысли эдара сердито посмотрела на него тоже сделал и еще кто то иногда и впрямь казалось что женщина способна читать мысли мужчин ладно я говорю ничего у них не понять у этих женщин переринайбора Чиат сказала, что не положит свадебный венок к моим ногам. Прямо так и заявила. А Ильц, казалось, был потрясен. Я, говорит, могу взять тебя в любовники для себя и для байн, но не более того. В другое время эдакие слова могли бы шокировать Перина, хотя он уже слышал о таком прежде. А Ильцы были невероятно свободны в этих вопросах. «Как будто я недостаточно хорош, чтобы быть мужем», — сердито фыркнул гаул «Я не люблю Байн, но готов жениться и на ней, лишь бы Чад была счастлива. Если Чад не собирается плести для меня свадебный венок, с какой стати она заигрывает со мной? Раз я не гожусь ей в мужья, пусть оставит меня в покое». Пэринг хмуро посмотрел на него. Зеленоглазый аилиц был выше Ранда и почти на голову выше его самого. — О чем это ты толкуешь? — О чьи ад, разумеется. — Ты что, не слушал меня? — Она вроде как избегает меня, но каждый раз, как попадается навстречу, непременно останавливается, проверяет, успел ли я ее заметить. — Не знаю, как обстоит дело у вас, макроземцев. Но у нас таким способом женщины завлекают мужчин. Она появляется, когда ты меньше всего этого ждешь, но тут же снова исчезает. До сегодняшнего утра я даже понятий не имел, что она здесь, вместе с девами. «Как это здесь?» — прошептал Перин. Сосулька точно клинок пронзила сердце, земля ушла из-под ног. «А байн? Тоже здесь?» Гаул пожал плечами. «Они редко разлучаются. Но меня интересует, чья-то не байн». «Чтоб они сгорели, и ты вместе с ними!» — завопил Перин. Хранительницы мудрости дружно обернулись и уставились на него. Почти все, кто стоял на склоне холма, сделали то же самое. Керуна и Бера тоже обратили к Перину внимательные лица. Приложив неимоверное усилие, он заговорил тише, хотя напряжение по-прежнему клокотало в его голосе. С этим Перин ничего не мог поделать. «Они должны были защищать ее! Она в городе, в королевском дворце, Сколовер! Сколовер! А они должны были в случае чего защитить ее!» Почесывая голову, Гаул взглянул на Лоэла. «Это макроземцы так шутят?» Фейля Айбора уже выросла из детских юбок. «Я знаю, что она не ребенок». Перрин набрал полную грудь воздуха. «Очень трудно не кричать, если живот у тебя, казалось, полон кислоты». «Лоэл, объясни этому!» «Объясни Гаулу, что наши женщины не кидаются друг на друга с копьями, что Колавер даже в голову не придет предлагать Фейли сражаться, что ей достаточно просто приказать, и Фейли перережут горло, или сбросят ее со стены, или...» Нет, слишком яркие оказались эти страшные образы. У Перрина все внутри перевернулось. Лойл сочувственно похлопал Перрина по плечу. «Перрин, я понимаю твое беспокойство. Я знаю, что испытывал бы то же самое, если бы думал, что Эрит угрожает опасность». Кисточки на кончиках его ушей задрожали. К его утешением, конечно, стоило прислушаться. Как же? мать мечтала женить его на молодой женщине Агир, которую выбрала сама а он только и делал что бегал от нее ах ну ладно пэйрин фейля ждет тебя целое невредимое я знаю это и ты знаешь что она вполне способна постоять за себя луойэлл несколько принужденно рассмеялся своим гудящим смехом, но тут же снова стал серьезен, даже угрюм. «Пэрин. Пэрин, ты же знаешь, что не можешь всегда находиться при Фейли, чтобы защищать ее, как бы тебе того не хотелось. Ты Таверен. Узор сплетает вокруг тебя свое кружево, как ему узору угодно» поль тебя как ему узору нужно чтобы он сгорел этот узор прорычал перрин пусть все горит огнем если это спасет ее уши лоэлла от потрясения встали торчком и даже гаул выглядел ошеломленным что со мной творится подумал перн Он всегда презирал тех, кто всю жизнь занимался исключительно своими мелкими делишками и думать не думал о последней битве и тени темного, которая надвигалась на мир. Чем же он теперь отличается от них? Ранд придержал черного коня, поравнявшись с Перином. — Ты идешь? — Иду, — мрачно ответил Перин. Он не знал ответа на вопрос, который только что задал себе, но в одном был полностью уверен. Нехорошо, конечно, если судьбы мира не волнуют человека, но для него лично мир без фейли не имел смысла.